Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, и это подкаст от хорода хардкора, в котором мы выбираем какую-нибудь страну и целый год рассказываем о ее музыкальной культуре. В этом сезоне в фокусе у нас Германия, потому что делаем мы подкаст вместе с GET институтом в рамках года Германии в России 2020-2021. И конкретно в этом выпуске вместе со мной... Музыковед-критик Юлия Бедерова и художественный руководитель кёльнского Гюрцених оркестра Патрик Хан, уже прекрасно вам известный по предыдущим выпускам. И поговорим мы сейчас о немецкой опере, обо всей ее долгой, извилистой, запутанной и страшно интересной истории. «Говорим немецкая опера, подразумеваем Вагнер». Да, конечно, до него мы тоже сегодня непременно дойдем. Но в целом есть ощущение, что история немецкой оперы ставит перед нами сразу несколько очень любопытных вопросов. Кто, например, был ее целевой аудиторией? Это всегда было скорее элитарное искусство, как в наши дни, или в другие эпохи ему сопутствовала массовая популярность и опера воспринималась таким же демократичным развлечением, каким, например, сегодня является кассовый кинематограф. Как в опере отражается история Германии, да и всего мира? Почему она развивалась и эволюционировала именно так, а не иначе? Но, наверное, первый и самый важный вопрос – что вообще такое немецкая опера, что входит в это словосочетание. Это опера, написанная на немецком языке. Это совокупность специфически немецких оперных жанров. Это произведение композиторов немцев или композиторов, живших в Германии. С этого и начнем. Слово Юлии Бедровой. И тут же мы, конечно, попадаем в ужасно такое проблемное пространство, Потому что что такое немецкая опера? Мы так должны решить для себя, что, наверное, это опера, которая написана немецкими композиторами в Германии, для Германии, на немецком языке и в немецких жанрах. Вот мы начали с тобой с того, что немецкие композиторы да. должны вроде бы написать немецкую оперу, но в немецкой опере было огромное количество композиторов не немецкого происхождения, Итальянцы, Чехи и прочие-прочие самые разнообразные граждане с самого начала участвовали в становлении немецкой оперы. И наоборот, композиторы немецкого происхождения очень много сделали для развития итальянской оперы, как, например, знаменитый барочный композитор Иоганн Адольф Хассе, или, например, на развитие английской оперы большое влияние оказал немецкий композитор Гендаль. Uh -huh. Без него английской оперы бы не было. А вот является ли он участником становления жанра в Германии, это вопрос как раз открытый и не такой уж очевидный. То есть некоторую руку он все таки приложил, uh -huh. такую левую, правую, может быть, даже немножко вместе. Но потом он переехал сначала в Италию, потом в Лондон, и немецкая опера развивалась дальше уже, между прочим, без него. Мне кажется, что вопросы крови нас все таки будут интересовать сегодня в наименьшей степени. Вообще мир был мультинационален, мультикультурен, и музыкальная индустрия тоже была абсолютно мультикультурной, такой всеобщей, и разные жанры периодически выходили на первые планы, это могли быть разные именно национальные жанры, как итальянская опера «Серия» или французская большая опера, или некоторые немецкие жанры. Это зингшпиль, или волшебная романтическая опера, или музыкальная драма вагнеровского образца. Такие настоящие немецкие жанры. Про специфические немецкие оперные жанры мы можем нарисовать, вот, например, про Зингшпиль. Да? Я так понимаю, что он появляется раньше всех. Зингшпиль это вообще не самый ранний пример немецкой национальной оперы. Перед Зингшпилем нужно все-таки сделать еще одно предисловие. Ну, вот, собственно, датой рождения немецкой оперы считается 1627 год, когда была написана опера Генриха Шуца Дафна. Либреттистом был такой человек, его звали Мартин Опец, и эта опера была переводом либретто, самой первой вообще итальянской оперы. От Тавио Ринучини, итальянского либреттиста и поэта, вообще самой первой. Музыка ее, дело в том, что музыка ее не сохранилась, поэтому мы не можем послушать и понять, что это была за история. И Дафна Шутца тоже не сохранилась. Дафны, они такие эфемерные создания. <свят> К слову, это же справедливые для нескольких других опер, которые мы с Юлией Бедоровой обсуждаем в начале этого подкаста. Именно поэтому хочу предупредить, музыкальные иллюстрации у нас в этот раз возникнут не сразу. Но либретто сохранилось, известно, что были вокальные номера, были дуэты, трио и хоры. Либретто это было на немецком, причем оно было таким удачным, что его потом обратно переводили на итальянский, mm. и пользовалось это либретто большой популярностью. Но вот что интересно, что сам Мартин Опец, переводчик и автор либретто для одного из главных композиторов немецкого барокко Генриха Шуца, он еще в предисловии, как тогда было модно, сформулировал, что опера должна не просто античных героев как-то воскрешать, вводить с нами в разговор, но еще и способствовать усилению христианской веры и патриотических чувств. Потом эта же полемика между таким светским жанром и христианством становится важна в тот момент, когда в Гамбурге открывается первый оперный театр в Германии. Гамбургская опера очень долго боролась за свое существование. Сначала было решено, что опера нужна. Потом другие люди решили, что не нужна. Понятно, что Сенат городской был скорее за, а вот Духовное министерство было скорее против. Спорили-спорили, самые разные теоретики выдвигали, самые разные теории. Был, например, такой аргумент, что опера нужна, поскольку это, собственно, есть синтез искусств, поэтому он очень хорошо воспитывает. А ещё опера нужна, потому что она хорошо развивает немецкий поэтический язык, поэтому она тоже нужна. Uh -huh. Церковное начальство ведь, все же сопротивлялось, потом все-таки Сенату разрешили устроить оперу. Он сказал, что можно, только если без злоупотреблений uh -huh. и в правильное время, то есть вот никогда пост, например. Uh -huh. И, наконец, было принято решение, что опера открывается, и была потрясающая совершенно юридическая формулировка, которая гласила, что не стоит путать вещи религиозные и светские. И, соответственно, не следует судить оперу по законам теологии. Тем не менее, Гамбургская опера в 1678 году открылась оперой на христианский сюжет. Называлась она Адама и Ева». Написал ее Иоганн Тайле, композитор, который был учеником того самого Генриха Шутца, автора самой первой оперы. Композитор был крайне знаменитый, известный, Эта опера, конечно, совершенно барочная и такая абсолютно светская и международная. В ней, например, был пролог. В нем действовали земля, огонь, вода и воздух. Uh -huh. Они рассказывали о том, как хорошо устроен мир. Дальше обычно, вот, например, французские оперные прологи заканчивались величальным песнопением в адрес царствующего монарха. А здесь все славили город Гамбург. Какой uh -huh. он прекрасный, земля, вода, воздух и огонь. Вместе пели такой квартет, по всей вероятности, в котором мы рассказывали, как им хорошо живется в городе Гамбург. А дальше начиналась история сотворения мира, что тоже было важно, потому что это сотворение как бы национальной оперы. Прямо тут вот на наших глазах там действовали благочестие, правосудие, милосердие. Адам, Ева, естественно, ангел, бог, Люцифер, все они, как было принято в эпоху барокко, с помощью невероятной сценической машинерии возносились туда-обратно, клубились облака, дьявол не спровергался прямо в бездну, на у изумленной аудитории. И это, соответственно, вот такая важная веха в немецкой музыкальной истории. Появляется немецкий оперный театр, да? И в нем появляется опера, которая еще не вполне очевидна. Серьезная или комическая. Вот. Райнхард Кайзер, такой очень видный и слышный композитор этого времени, например, одним из первых обращается к комической тематике. Это где-то в 720-е uh -huh. уже годы происходит. Гамбургская ярмарка у него была, опера. И забавный принц Йода Лед». уже осталось совсем недолго до Зингшпеля. Слово «зингшпиль» происходит от двух корней – «зинг-петь» и «шпиль-пьеса», то есть дословно это «пьеса с песнями». И, в общем, так оно и есть. В классическом немецком «зингшпиле» чередуются разговорные и вокальные фрагменты, соответственно, последние нередко представляют собой как бы отдельные музыкальные номера. Исторически зингшпилями назывались музыкальные спектакли комического содержания, и демонстрировались они в основном в городских, а не придворных театрах. Не существует даты рождения зингшпиля, потому что это тоже такая гибридная довольно форма. Она возникает из народного комедийного театра, ее привозят. Адам Хиллер пишет оперу «Дьявол платит» или «Метаморфозы жен». И это немецкая либретто, сделанная на основе одноименной английской балладной uh -huh. оперы. А в Вене там своя история. Там сильно в большом фаворе французская комическая опера, которая тоже тогда уже появилась. И здесь, например, одна из важных фамилий. Это наш папаша Гайден uh -huh. в 1751 году, будучи еще свободным художником, то есть человеком без работы, Он бродит по дворам, встречает одного знаменитого актера, который выступает под псевдонимом Бернардон в небольшом народном театре, и по его просьбе пишет оперу ⁇ Хромой дьявол ⁇ Обрати внимание, дьявол платит? Зингшпель Хиллера. «Хромой, Хромой дьявол. дьявол» у Гайдена, значит, дьявольщина, чертовщина, всякие безобразия, которые творятся вокруг этой удивительной фигуры, это все обязательные приметы как вообще немецкой оперы, так и Зингшпеля в частности. Да и в «Адаме и Еве» он тоже играет некоторую важную роль, этот персонаж. Ну, собственно, что такое Зингшпель уже по Гайдну, Хиллеру? Это либо разговорная драма с песнями, и танцами, uh -huh. то есть где-то разговариваем, где-то пляшем, uh -huh. где-то поем. Либо уже скорее оперой с разговорными диалогами, то есть более музыкально-драматической структурой с большим удельным весом музыки, то есть номеров. Вот у Гайдена было 32 арии, uh -huh. например. Смотри, ну я правильно понимаю, что вся эта традиция... Это такой, в общем, чистый энтертейнмент, в котором еще нету какой-то такой заявки на высокое искусство, на какую-то цельную музыкально-лирико-драматическую структуру и так далее, и так далее. Это, в принципе, для того, чтобы мы сходили и получили удовольствие. Ну... Тут сложно на самом деле разграничить, где у нас удовольствие, а где у нас интеллектуальный труд. Uh -huh. Один из самых главных, первых главных Зинкшпилей – это похищение Сираля Моцарта. Это 1782 год. «Что ты будешь Das ist genug. Erst geköpft, dann gehangen, dann gespießt, dann freischlagen, dann verbrannt, dann gebunden, dann getraut, dann gehangen, gespießt, dann freischlagen, dann verbrannt, dann gehangen, dann gespießt, dann freischlagen, dann verbrannt, dann gebunden, dann и здесь уже сложно сказать, это чистое удовольствие или немножко труд. И нужно ли еще немножечко шить, когда ты слушаешь <свят> эти дивные истории про девушку, которую похитил турецкий паша, и каким потрясающе благородным господином оказывается турецкий паша в финале. Это же все таки отсылка к идеям классицизма, к идеям мудрого правителя». А уж про волшебную флейту, наверное, совсем мы тут затруднимся определить это развлечение. Или интеллектуальный труд, поскольку интеллектуального труда туда не только вложено, но и требуется огромное количество». «Волшебная флейта» — это вообще такая сложная музыкально-драматургическая система, основанная на принципе троичности, на числе три, которое очень символически важно, тройное звучание тройного аккорда во вступлении, дальше трио дам, трио мальчиков, и самые разные сложные музыкально-драматургические линии развиваются. Таким образом, мы не слышим дискретные череды номеров. Угу. Хотя они там тоже есть. Они там выступают как маски, как персонажи, например, арии в духе итальянской оперы «Серия». И это делает тех персонажей, которые поют эти арии, такими несколько странными. Стиль становится характеристикой персонажа, потому что арии царицы ночи» — это итальянские арии, виртуозные итальянские арии, арии мести, арии горя ария безутешности поет. Например, помина, когда в процессе разных испытаний, которые выпадают на долю главных героев, которым их обрекает мудрый волшебник Зарастра, Героям следует проститься навсегда друг с другом. Зарастра их обманывает, им просто нужно выдержать испытания. Но безутешная памина садится и поет Арию абсолютно из оперы серии, поскольку она не только не знает о том, что Тамина жив-здоров и скоро они соединятся в счастливом браке, но она даже забывает о том, что она находится в Зингшпиле. И это такая настоящая моцартовская игра, непонятно, печальная или веселая, серьезная, или комическая. Вся масонская символика, то ли серьезная, то ли игровая. А у Моцарта это все всегда перемешано в таком клубке, который совершенно невозможно и не нужно даже распутывать. Бетховен, кстати, тоже написал Зингшпиль, в который тоже не размотать. Удовольствие, наслаждение, развлечение или... Ну, понятно, интеллектуальный труд, или это высокая музыкально-драматургическая история на высокие темы. Эта опера существует в двух версиях — «Фиделио» и первая версия «Леонора». Речь идет о героине оперы, которая спасает своего возлюбленного, которого заточил в тюрьму. Злодей, правитель, тоталитарный человек, творящий беззаконие. Звали этого человека флористан А Леонора спасает его следующим образом. Она переодевается в мужское платье и идет в тюрьму работать прислужником у тюремного начальства. И зовут ее, собственно, Фиделио. Так вот, опера Фиделио — это гибрид Зингшпиля, потому что это опера с разговорными диалогами, написанная на немецком языке, но одновременно это еще опера спасения. Это жанр, который стал популярен во Франции во время революции и после революции и в котором речь чаще всего идет про драматическое спасение главного героя из безвыходной ситуации. Собственно, вообще весь сюжет этой оперы основан на историческом то ли факте, то ли анекдоте. Первый либретист Жан-Николя Буи еще служил комиссаром революционным. И вот этот революционный комиссар знал такую историю, что одна дама действительно переоделась, залезла в тюрьму и каким-то образом спасла человека. То есть основан на реальных основан событиях. Основана на реальных событиях. И плюс в этой сложной драматургической, музыкально-драматургической конструкции еще есть черты не только политической оперы и комической оперы, но еще есть приметы и кантаты, и оды, и симфонии, и принципы симфонического развития, то есть инструментального принципа развития, когда сюжет двигается музыкальными темами, их взаимоотношением, их соотношением, Вот этот симфонический принцип уже входит в основание оперного жанра и позже становится одной из ключевых примет, собственно, немецкой оперы, но уже немножко позже, на другом этапе. Но ну, я так понимаю, что хронологически следующий этап да, в истории немецкой оперы это вот как раз появление всей этой сказочно-романтической такой вот уже да, эстетики. Я хотел спросить, это как бы наследует Зингшпилю тоже, или это абсолютно какая-то боковая линия, которая вдруг стала магистральной, стержневой? Это прямо наследует и Зингшпелю, и тем формам серьезной или полусерьёзной оперы, которые ставились в огромных количествах и сочинялись в Германии и постоянно гибридизировались в разных соотношениях. В 1816 году появляются сразу две романтические оперы, с которых, собственно, ведет начало немецкая романтическая волшебная опера. «Волшебная» — это значит с волшебством, но не с тем, которое сопровождает античных героев или низвергает дьявола в бездну, а с волшебством, таким скорее из средневековья идущим, с народными легендами. Тем не менее, все равно, кстати, чертовщиной, дьявольщиной, всевозможным двойничеством духи-призраки начинают играть самую главную роль в немецкой романтической волшебной сказке. А почему она в том числе наследует Зингшпелю? Потому что и «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера, который... Долгое время считался вообще первый настоящим манифестом немецкой волшебной романтической оперы это Зингшпиль. Он написан с разговорными диалогами. Mm -hmm. Alles in Liebe und Güte, Herr Erbförster. Es ist herkommen bei uns, dass wer beim Königsschuss stets gefehlt hat, ein wenig gehänselt wird. Aber alles in Liebe und Güte. Stets gefehlt? Wer hat das? Ich. Ich habe nie getroffen. Dank, Samuel. Du, der beste Schütze weit und breit. Seit vier Wochen hast du keine Feder nach Haus gebracht. Und auch jetzt, full der Schande. Glaube mir, Kamerad, da ist Zauberei im Spiel. Hossen! Но все таки по-настоящему первыми операми в этой эстетике это были Ундина Гофмана и, что характерно, Фауст, композитора Людвига Шпора. Написан он, кстати, был не по Гёте. Мы еще не сказали, что Гёте был довольно известным мастером либретто для зингшпелей в молодые годы. И по его либретто, кстати, и Гофман пишет свои самые первые ранние зингшпели. Это тот же Гофман, да, которого мы знаем как писателя, правильно? Абсолютный Гофман, которого зовут Эрнст Тадор. И что важно, Амадей, Амадей конечно, а, да. Имя Амадей Гофман взял себе уже во взрослом возрасте, сознательным, когда послушал оперу Моцарта Дон Жуан и переименовался. Uh -huh. Одно из своих имён он заменил на Амадея. Моцарт был его абсолютным кумиром. А вот потом он пишет оперу Ундина на либретто Фридриха Деламот Фуке. Был такой автор, Немецкий, несмотря на фамилию человек, потомственный гугенот, рыцарь вот рыцарская культура, рыцарские средневековые романы то, что идет из куртуазной рыцарской поэзии, стало и для Фуке, и для Гофмана крайне важным. Вместе они сочиняют оперу Мундина то есть русалка, угу. та самая, которая полюбила земного человека, который ее предал, и погиб. Есть там и водяной, который такой низкий голос, который то ли злодей, то ли не злодей. Но, в общем, человек вполне скептический и знающий о том, что ничего хорошего из всей этой истории не получится. Гофман, кстати, был не только композитором, но и режиссером и декоратором. Он сам делал декорации, рассчитывал всю эту сценическую машинерию, которая произвела на зрителей совершенно сумасшедшее впечатление своим таким новым каким-то волшебством. Волшебством, связанным с природой, с немецкой, с шумом леса, с журчанием ручья. Бесконечное журчание ручья вообще становится такой романтической, самой главной, что ли, метафорой. И тут ключевое слово «бесконечное» а не журчание. Да, такой поток, который бесконечно куда-то нас всех ведет. и, в общем, более-менее понятно, куда. От рождения к смерти, но при этом никогда не остановится. Угу. В общем, опера «Унзина» произвела большое впечатление, но долго не шла, поскольку скоро театр сгорел, и сгорели в том числе декорации. Вся эта раз, да. ма машинерия, вся эта гофмановская волшебная картинка, угу. она сгорела и не сохранилась. Шпор тоже был и писателем в том числе, но и очень известным музыкантом-виртуозом и скрипачом Людвиг Шпор. Луи, как его называли, собственно, написал вот эту вторую, первую волшебную романтическую оперу в том же году, в 1816 Он написал оперу «Фауст», которая, как я уже сказала, не по Гёте вовсе, а по Фридриху Максимилиану фон Клингеру, но и Гёте, и Клингер основывались на одной и той же народной книге о Фаусте. И «Фауст», конечно, история важная, в том числе тем, что и там действует дьявол, как мы понимаем, а «Шпор» был одним из тех первых композиторов, кто впервые создал образ такого романтического Мефистофеля, романтического злодея, который и злодей, и страшно очарователен, и соблазнителен, и такое соблазнительное зло выступает у «Шпора» на сцену своими музыкальными шагами. Geende ist dein Lauf, bald ist dein Lauf, zu empfangen, die auf, die ich sein Geplugen, sich für den Meister steht. und mit Смотри, ну я так понимаю, что это вообще свойство начала XIX века, что в германоязычном мире, по крайней мере, просыпается очень и очень, ну, такой сильный интерес к какому-то собственному фольклору, к собственным каким-то мифам и легендам, к, не знаю, трубадурам Минизингерам, к сказкам, типа «Братьев Гримм» и так далее, и так далее, ну и ко всему вот такому. И просто это в музыке манифестируется как раз в традиции, в том числе вот этой самой волшебной романтической оперы. Совершенно верно. И история «Черного охотника»... Образ «Черного охотника» Карл-Мария фон Вебер заимствует для своей оперы «Вольный стрелок», которая, как Юлия сказала, долгое время считалась первым манифестом немецкой волшебной фантастической оперы из германского фольклора, из э, старинной народной сказки. И история «Черного охотника» Это такой человек, который заключает договор с дьяволом. Дьявол дает ему волшебные пули, их семь штук, и эти шесть пуль чёрный охотник может направить в абсолютно любую сторону и, соответственно, может стать главным человеком на районе <свят> и получить лучшую невесту, и вообще лучшее социальное положение, и вообще жить счастливо и непринужденно. Однако есть седьмая пуля, которую дьявол направляет по собственному разумению, и часто в того самого человека, который, собственно, и заключил с ним договор. Да. Так вот, этим чёрным охотником в стрелок» или «Волшебный стрелок» выступает Каспар, который заключает договор с дьяволом, у которого, собственно, разговор. Роль. Дьявол, ага, как в раз этой дьявол не поет. Не поет. Он говорит, но в страшно интересной музыкально сцене. Так вот, Каспар пытается соблазнить другого очень хорошего стрелка, потому что он хочет его невесту соблазнить, и как бы перепродать ему этот договор. Ему это удается. И они приходят в Волчью долину. Это знаменитая сцена, волшебная, романтическая. Там шумит лес, там поют духи из-за сцены. Там пробегают прямо в оркестре, слышно, как пробегают вепри, как носятся какие-то огромные птицы. Каспар поет, а Самьель, это дьявол, в этот момент говорит. То есть звучит и хор, и монолог, и дуэт. Оркестр всю эту романтическую страшную атмосферу практически буквально нам преподносят на блюдечке. Мощнейший и абсолютно романтический по духу эпизод, но надо, наверное, добавить, что финал-то в «Вольном стрелке» вполне счастливый и не особенно убедительный. Откуда не возьмись появляется христианский отшельник, который сначала спасает от пули главную героиню, а потом и убеждает князя, только что приговорившего героя к изгнанию, все-таки оставить его на своего рода годичный испытательный срок. То есть трагическими финалами немецкая опера стала нас, если можно так сказать, радовать несколько позже. Трагический финал для немецкой романтической оперы это уже становится абсолютным законом ближе к Вагнеру. Например, опера «Вампир» очень популярного композитора Генриха Маршнера. Это 1828 год. Это шотландская история о том, как вампир всех поедает и хочет крови всех на свете. Однако девушкам удается спастись некоторым, а некоторым нет. И вот в сцене смерти героини Эммы звучит любовный дуэт крайне сумрачного звучания, и он уже напоминает подобные вагнеровские дуэты, которые мы уже называем словом «Либистот», когда любовь и смерть неразрывные, и одно без другого не существует. И вот такой, наверное, один из самых ранних примеров «Либистот» — это вот в опере «Вампиры». Ach, ich will's mit tausend Bahnen. So, kann doch ein ganzes Herz an oh, komm doch, komm doch, komm ein Jesus Leben. Meine Augen heute. Nun, so kann doch wen geschritten. Nein, ach, knäcker, her, ich bitte. Süße folge mir. nicht zit. Folge mir, ach ich zitre, folge mir, kannst du Länger, Grausa, Grausa sein! Grausa, wie den ach nein, folge mir, voll ist nein Мы как-то к Вагнеру просто на всех парах летим и несемся. На парусах летучего голландца. На парусах голландца. летучего голландца, да. Манифестом Любви и смерти воедино» становится и Изольда, опера Вагнера, написанная уже в 50-е годы. И центром этой оперы становится огромный любовный дуэт во втором действии Вот эта история Тристана и Изольда она тоже берёт из средневекового, естественно, корпуса рыцарских романов. Вагнер ее берет и по-своему переделывает. Персонажи приобретают другие характеристики, по-другому себя ведут. В центре истории это ошибка, которую делают герои, когда выпивают неправильный любовный напиток, неправильный волшебный напиток. Герои думают, что они выпьют яд, Собственно, Изольда думает, что она выпьет яд, а на самом деле пьют они любовь. Но в самых ранних версиях история о Трестании и Изольде речь шла о том, что Изольда действительно должна выпить любовный напиток, но для того, чтобы ей лучше любилась короля Марка, mm -hmm. того, которому она предназначена судьбой. Ее сопровождающая, ее няня, да, как это назвать, она дает ей, собственно, любовный напиток, чтобы лучше любить. Просто выпивают его не те, не, те, да. не в то время и не в том месте. Да, Почему Вагнер реформатор? Потому что все мыслимые и немыслимые приметы любых жанров у Вагнера переплавляются в совершенно уникальную индивидуальную конструкцию, основанную на симфоническом развитии, то есть мотивы, темы, которые развиваются именно в оркестровой партии, а голоса становятся как бы частью всей музыкальной ткани. Развиваясь мотивы, созвучия аккорды, собственно, представляют собой самый главный сюжет, поверх которого уже происходит какая-то драматическая история. Значит, ты говоришь, что начинаем тогда с того, что музыка становится непосредственным, да, как бы участником действия. Это, собственно, и есть главный принцип Вагнеровской вот реформы, который объявляет, что время оперы закончилось, и теперь у нас не опера, а музыкальная драма. И, собственно, главный принцип музыкальной драмы это музыкальная драматургия в основе всего остального. Значит, соответственно, не просто возрастает роль оркестра, а возникает вот та самая знаменитая система лейтмотивов вагнеровская, которую не он придумывает, но которую он доводит до фантастического, глобального, тотального объема. Практически ничего не существует в сюжете, кроме вот этого лейтмотивного плетения. Это основной сюжет, вот эта сеть лейтмотивов. И сами эти лейтмотивы не только иллюстрируют, Точнее, даже не столько иллюстрируют происходящее, а начинают друг с другом вступать в самые разные отношения. Из одного лейтмотива берется другой, mm -hmm. из, из лейтмотива любви возникает лейтмотив смерти, из лейтмотива Рейна может возникнуть дальше целый комплекс лейтмотивов, лейтмотив кольца, лейтмотив власти, лейтмотив волгалы, лейтмотив гибели богов. Они друг с другом пересекаются, виды изменяются, и они на самом деле. Лейтмотивы — это главные персонажи вагнеровской музыкальной драмы. А мы в ней исключительно актеры. Угу. То есть лейтмотив — это как бы некоторая музыкальная фигура, которая относится к чему-то, к какому-нибудь герою, месту, не знаю, предмету, важному для сюжета времени. Это музыкальное времени, или мелодическая, или иногда аккорд, как Тристан аккорд, то есть созвучие. Это некоторое Формула, которая относится либо к какому-то из героев, либо к какому-то понятию, либо к какому-то предмету. Тему развивает Патрик Хан, руководитель кёльнского оркестра. Одно из изобретений Вагнера – это то, как он относился к оркестру. Его оперы это, можно сказать, симфонии с голосами. Мы не можем говорить в них просто об аккомпанементе, потому что оркестр постоянно комментирует слова и действия героев. А иногда он как бы иллюстрирует их подсознание. Музыкальные мотивы или лейт-мотивы у Вагнера олицетворяют персонажей, объекты, действия или повороты сюжета в драме. Сейчас эта техника активно используется в кино. Неудивительно, что основной вагнеровский магнум-опус «Тетралогия кольцо Нибелунга» цикл из четырех эпических опер на основе германской скандинавской мифологии, средневековых легенд, сказаний о короле Артуре и так далее, можно без особого преувеличения назвать предшественником литературных и кинематографических фэнтези-эпопей будущего, ну, например, «Властелина колец». Когда верховный бог, вот он, которого... Вагнер создает из разных древнегерманских источников совершенно по-своему. Когда он появляется по сюжету таким образом, что он не узнан... Uh -huh герои не знают, кто к ним пришел. Всего-навсего одноглазый старик какой-то, uh -huh. да, ну вот какой-то такой, значит, бедный человек. Но мы при этом точно знаем, что это вот он, потому что звучит его литмотив. Uh -huh. Больше того, мы даже знаем, что скоро герой найдет совершенно необходимый ему волшебный меч, потому что до того, как мы видим этот меч, до того, как вообще выясняется о том, что он существует, uh -huh. мы слышим этот литмотив. Uh -huh. То есть получается, что поскольку вся вот эта музыкальная ткань оперы оказывается с бесконечным сплетением да, разного рода лейтмотивов, то как бы слова в простоте здесь уже нету. Это такая цельная, ужасно филигранная конструкция из различных вот этих вот аккордов, мелодических фигур и так далее, и так далее. Которая еще одновременно синтетическая в том смысле, что она и музыкальная, и литературная. Тут, конечно, важный есть еще момент, что... Например, Вагнер, когда построил свой театр в Байройте, который специально для исполнения его опер был так спроектирован, чтобы они там правильно звучали и правильно слушались, он ведь, во-первых, между прочим, имел в виду абсолютно всенародное присутствие там. Он подразумевал, что там будут не только коронованные особы сидеть, но и люди, просто приходящие с полей. Угу. И спроектировал он его таким образом, чтобы в нем, внутри не было никакой иерархии. Там нет ложь для высокопоставленной публики. Там существуют длинные деревянные скамейки, на которых мне, например, приходилось сидеть. Не существует никакой вентиляции. Uh -huh. Для него, пожалуй, элитарное и массовое не было проблемой, потому что Вагнер, в общем, сочинял даже не общенародный, а, в общем, более-менее вселенский проект. Так вот, Вагнер, когда строит свой театр, он, собственно, закрывает двери изумительный нюанс театра в Байройте. Там закрываются двери, и выходить не рекомендуется, скажем так. Ага. А в тех операх, о которых мы говорим, скажем, во времена барокко, которые бывали огромными абсолютно, некоторые могли и не по одному дню продолжаться, там ходить можно было вообще-то как угодно. Угу. И входить, и выходить, и приходить к тому моменту, к которому тебе хочется, к знаменитой арии. И не сидеть в молитвенном молчании на протяжении. И, безусловно, не сидеть в молитвенном молчании, поскольку я Этот обычай вообще довольно поздний. Патрик Хан о том, как менялась архитектура оперных театров в Германии и германоязычных странах, и что это сообщает нам об эволюции самого этого искусства. Архитектура оперных театров дает прекрасный ответ на вопрос о том, для кого они строились, кто ходил туда слушать оперу. Разумеется, есть придворные оперы. Поскольку опера была очень дорогостоящим зрелищем, она строилась для элит. Обычно в придворных театрах было множество лож, в которых благородные или богатые господа и дамы встречались друг с другом. И, что еще важнее, это была территория, закрытая для обычных людей. А перед входом в театр неизменно была лестница, потому что он уподоблялся храму, храму искусства. Но в середине XIX века парадигма стала меняться, началась определенная демократизация. Фестшпильхаус в Байройте – хороший образец. Концертный зал здесь построен по модели греческого амфитеатра, восходящие ряды сидений, из каждого из которых можно увидеть все представление. Все зрители равны перед лицом искусства. Но, конечно, опера всегда привлекала власть имущих, так что даже в Вагнеровском Байройте сильные мира сего, в том числе канцлеры Германии, по сей день сидят в тех же ложах, где десятки лет назад сидели диктаторы, а сотни лет назад – короли. Во время Второй мировой войны многие театры были уничтожены, после чего во многих городах решено было не восстанавливать их, а строить новые с нуля. Эта новая оперная архитектура характеризуется скромностью и функциональностью. Здесь уже нет орнаментальных декораций, грандиозности, ложь. Вместо этого упор делается на прозрачный свет и равенство публики. Разумеется, в современных оперных театрах тоже есть лестницы, но они находятся внутри здания. А сам театр стоит на одном уровне с улицей. К нему можно подойти, так сказать, без препятствий. Слушай, ну и опера немецкая, там, с самого конца 19 века, 20-го, она в какой-то вагнеровской тени находится? Она как бы поглощена и погружена в те же эстетические вопросы? Мы видим этот вагнеровский зонтик до сих пор, который надо всем как бы как-то, да? До сих пор, не до сих пор, но в начале века, конечно, видим, причем еще как. В 905 году и в 908 году мы видим его перед собой просто настолько раскрытым, что никакие бури и грозы нам вообще уже больше не страшны, потому что Рихард Штраус появляется со знаменитыми операми сначала «Соломея», потом «Электро». Это начало немецкого экспрессионизма. Формально это еще не так, но Рихард Штраус, конечно же, открывает это время. Это время модерна, время психоанализа и время разрушительных, сокрушительных эмоциональных сюжетов. Собственно, истории Соломея и Электры – это истории сокрушительных эмоций. Там в сущности неважно, кто кому кто. И древние эти персонажи, мифологические или современные для Штрауса и для его публики, они, конечно, современные. Но вагнеризм, вагнерианство в длинном дыхании, в огромном оркестре, в лейтмотивах, в лебестот, так или иначе мерцающем, Вот это все, конечно, там слышно и проявляется. Впрочем, Штраус довольно быстро отворачивается от этой эстетики в сторону того, что чуть позже будет названо неоклассицизмом. Вагнеровские огромные оркестры, огромные напряженные насыщенные формы совершенно пропадают. А вообще он продолжает писать оперы до 1941 года, находясь в Германии. И будучи, можно сказать, заложником угу. уже победившего фашизма, он какое-то время еще сохраняет какие-то важные посты, но, по крайней мере, он не уезжает из Германии, по крайней мере, он продолжает и жить, и работать. ну вот все оперы уже 30-х годов — это опера об опере. Это такое чистое искусство, в котором Штраус играет с разными моделями, с комедией, трагедией, смешивая их одновременно, как в «Ариадне» на «Наксосе», с Зингшпелем тоже в той же «Ариадне», потому что там есть огромные разговорные куски, или с оперой «Капричо», в которой главным является музыка или главным является поэзия. Это один из самых принципиальных споров вообще про оперу, не столько про развлечения или труд, сколько про «Кто же здесь главный?». Потому что сначала главным считается, конечно же, поэт. Да. И вот Оттавио Ренучини, который написал Либрет Дафны», именно поэтому оно сохраняется. Потому что автор это поэт. А mm -hmm. музыка уж как-нибудь приложится, mm -hmm. найдутся умельцы. Умельцы, да, да, да, да. И в самой последней опере Капричо Штраус как раз играет вот в эти игры: кто здесь главный, музыкант или поэт. И это такое комическое, изысканное стилизованная стилизованная игра в оперу в оперу в поэзию в музыку и все это дело происходит в 1941 году это конечно потрясающе Трудно да себе это представить да с мири Мы сказали о том, что после Соломея и Электры Штраус от вот этой такой экспрессионистской да, эстетики отказывается, уходит в значит, другую сторону. Но где же она живет, наверное. Я вот не знаю, Берга можно назвать отчасти экспрессионистом? Не отчасти, а целиком а и целиком. И Альбана Берга, и его учителя Арнольда Шонберга целиком и полностью можно и нужно назвать экспрессионистами как минимум в то время, когда они пишут первые, собственно, настоящие экспрессионистские оперы. Это 909 год. Это опера ожидания, и это крайне лаконичная, что характерно, опера. Это уже не огромные вагнеровские масштабы, а это супер-супер минимальная форма. Это просто невероятно коротко. Это монодрама с одним персонажем. Это один женский персонаж без имени. Это Шонберг, да, мы это говорили? Это Шонберг. Mm -hmm. Практически без истории. И, как говорил сам Шонберг, это одна секунда человеческого переживания, растянутая на 400 тактов. Такт — это довольно маленькая единица измерения. В музыке опера идет, ну, что-то порядка 30 минут. Letzte mit конечно, вот так Альбана Берга в двадцать втором году. Была написана эта опера, и в 1925-м была ее премьера. В основе оперы незаконченная пьеса немецкого драматурга XIX века Георга Бюхнера «Войцек». Трагическая, такая почти беспросветная история главного героя, низшего военного чина, который оказывается жертвой психического недуга, супружеской измены и других несчастий это не мини-опера, это опера в трех действиях, в каждом действии по пять картин, и тем не менее это абсолютно экспрессионистское, такое страшно напряженное повествование с очень резкими мелодическими очертаниями с антивагнеровской. Такой не бесконечной мелодией, а наоборот речевой мелодией. И интонации речи, причем речи на гипертрофированном эмоциональном накале переводятся в музыку таким образом. Возникает сложная, очень напряжённое экспрессионистское письмо. Берг, конечно, совсем хитроумный человек. Он еще делает такую удивительную операцию. Он каждое действие пишет в старинной форме ее новаторском преломлении. Mm -hmm. Вот в какой форме написана музыка? Она, может быть, написана как форма ронда, в которой все время все по кругу и все возвращается, как по это такое шествие с неизменной какой-то музыкальной темой или целая симфония. Второй акт написан в форме симфонии. Да? А Третий акт — это несколько серий вариаций, несколько циклов вариаций, причем это вариация на одну тему, на один звук, на один аккорд и на один ритм. Что характерно, Берг считал следующее. Он говорил, что пусть никто этого не услышит, вот этих форм, которые зашиты внутрь, <связь> сложной, страшной эмоциональной экспрессионистской мелодики в опере, которая рассказывает о эмоциональном, физическом и человеческом унижении и подавлении человека. Вот пусть никто этого не услышит, но все переживут это страдание, и все почувствуют это сострадание. Я не прямо цитирую, примерно. Ну да. но вот он как бы понимал, что это не слышно и не должно быть слышно. Но это сделано для того, чтобы максимальное сопереживание получить именно музыкальными средствами. И параллельно с Бергом, да, например, происходит вот вся эта зонг-оперы Вайля Брехта в Веймарской республике, о которых мы, правда, уже немножечко говорили в соответствующем выпуске подкаста, но просто я хочу как бы дать понять, что это примерно одновременная история, да? Да, это действительно происходит совершенно параллельно, и в 20-е годы, кроме Вайля, например, работают такие люди, как Эрих Корнгольд. Он начинает с довольно сложной символистской музыки, с оперы «Мёртвый город» в 20-м году. А в 27-м пишет оперу «Чудо Ильяны», в некоторое несчастливое королевство приходит человек, который обращается к несчастливому правителю и предлагает ему, давайте я вас всех осчастливлю. А несчастливый правитель говорит, нет, не надо, нам и так хорошо, иди в тюрьму, пожалуйста, и осуждает его на смертную казнь. Вот такая веселая опера. Но в финале Корнгольд пишет музыку и как бы предписывает, вот тут он наследник Вагнера, конечно, и предписывает, что герои должны вознестись на сцене. Угу. И это реально происходит. Вау. Это 27-й год. Но при этом в самой музыке Корнгольда, который потом станет очень важным голливудским композитором, одним из вообще первых, он написал музыку к фильму «Робин Гуд» с Эролом Флином, и еще, по-моему, получал даже Оскар как композитор, mm -hmm. в самой музыке звучит и следы джаза, и следы народной музыки, и следы поп-музыки они там очень перемешаны калейдоскопическим таким образом, хитрым и витиеватым. А вот у Вайля, конечно, все гораздо откровеннее. Уже работа с массовой музыкой, с популярной музыкой, с джазом, в том числе и зонги, которые он пишет, для своих опер. Это музыка, в которой смешиваются и интонации кабаре, и интонации рабочей и уличной песни, и все что угодно. Послевоенная история. Не так давно обсуждали с Сергеем Невским послевоенную, вот это, то, что у нас называется вторым авангардом и так далее, насколько к опере как жанру, как форме, как возможности там, для творческой реализации, насколько к ней тепло или с интересом, или наоборот холодно и безо всякого интереса относились немецкие композиторы вот этого послевоенного авангардного направления? Еще до изобретения электроники, до активного пользования электроникой в опере в том числе, появляется такая опера, например, как опера «Солдаты» Бернта и цемермана в которой оркестр звучит как абсолютно невероятное что-то. Мы не, вообще не можем понять, это электроника или это что, потому что оркестр звучит практически со всех сторон. Uh -huh. Если исполнять все то, что написано в партитуре, это говорит Инга Митцмахер, очень известный немецкий дирижер, там нужно в полтора-два раза больше оркестр вообще сажать. И когда это начинает звучать, это очень-очень страшно. опера «Солдаты» очень страшная. Она написана по произведению якобы Ленца, одного из участников эстетического движения Бурии натиск». Это примерно то же, о чем пишет Берг в «Оцаке» о насилии, о подавлении, о психологическом и не только милитаристском. Там действительно речь про солдат, но, тем не менее, это как бы значительно больше. Вообще, биография Циммермана очень трагическая. Он служил в Вермахте, будучи совсем юным-юным человеком, он был зачислен, служил в Вермахте примерно год или полтора. В военных действиях он не участвовал и был быстро демобилизован. Но, тем не менее, это оставило след в его жизни, и практически на протяжении всей своей жизни он как-то очень страдал и мучился. В 68 году, например, написал реквием по юному поэту. Это реквием на тексты поэтов, покончивших с собой. Угу. И написав последнее произведение, в котором есть слова «И увидел я унижение, творящееся вокруг», собственно, после этого Циммерман покончил жизнь самоубийством. Солдаты остались одной из главных вообще немецких опер второй половины 20 века. Так же, как Водцек, главная опера первой, первой половины. половины. Да. Угу. И это как раз был мой следующий вопрос. Среди вот опер, которые делаются в Германии, среди них как бы появляются такие... А, репертуарные хиты, и Б, то, что, ну, довольно очевидно, остается в качестве такой вехи в историческом масштабе. Ну, вот как минимум про веху мы обязательно должны сказать, потому что такой вехой стала опера на «Свет», которая, возможно, никогда не прозвучит целиком. Угу. А вехой она уже стала. Это 214 разных музыкальных форм, сочинений, в том числе электроника, в том числе, там, не знаю, концерт для трубы, в том числе квартет для струнных и вертолетов. Это, пожалуй, самый знаменитый да -да. номер этой оперы. Это одна из частей оперы, которая называется «Среда». Вообще свет состоит из семи опер, каждая по дням недели. Uh -huh. В ней действуют Ева, Люцифер и архангел Михаил. Тут тоже такая троичная символика. Каждому из них соответствует свой собственный инструмент. Михаэлю труба, Еве флейта, Люциферу тромбон и собственный голос. михаил это тенор, Ева — это сопрано, Люцифер — это бас. И дальше происходит крайне сложная формальная математическая конструкция, которая упорядочивает все удивительные приключения, которые в опере происходят. Но это 29 часов музыки, и Одно из самых полных исполнений этой оперы, которую Штакхаузен сочинял в течение примерно 25 лет, состоялось не так давно на Голландском фестивале, а полностью она еще, кажется, даже совсем никогда не звучала, что не мешает ей быть, между прочим, страшно популярной. Ну, отрывками, соответственно, да? Вот, например, с вертолетами. Да. Понятно. Хорошо. Ну и есть ли еще что-то, что немецкую оперу тащит в 21 век? Есть невероятно популярные композиторы, которые так же, как и барочные авторы, создают удивительные новые гибриды жанров. Есть «Вольфган Крим. Вообще один из самых исполняемых композиторов в мире и один из самых востребованных композиторов в театре – Вольфган Крим, который по немецкому обычаю, когда-то, еще в 70-е, выступил вместе с коллегами сначала не в музыке, а на страницах музыкального журнала. Uh -huh. Это так было принято вообще среди немецких композиторов сначала в журнале публиковать манифест, а, а потом, потом уже доказывать дел музыкой. Вот Вольфган Крим выступал с манифестом о музыке, идущей от души. То есть это был такой против авангарда немножко. Uh -huh. Uh -huh. Потом появился термин «новая простота». И Рим, правда, сам говорит, что это журналистская такая ерунда. Вот как всегда журналисты Штамп, да, всё упрощают. Да. Мы не имели, говорит, в виду никакой простоты. И действительно, музыка Рима не звучит так уж совсем наивно но она вообще довольно доступно звучит и доходчиво. Рим написал примерно с десяток, наверное, оперы. Одна из его последних опер, это 2010 год, это вот совершеннейший 21 да -да. век. Это опера «Дионис», в которой действует... Это опять привет Вагнеру, действует Ницше и «Дионис». И их биографии как бы переплетаются, как это было и у Ницше. А музыка звучит приветом, наоборот, Рихарду Штраусу, но совершенно на новом уровне. Она написана крайне изобретательно, крайне сложно, но одновременно очень как-то соблазнительно и подкупающе. Одна линия, что ли, возвращение к душевности, к простоте в каком-то смысле. И еще... Дело в том, что существует какой-то миллион самых разных вот. линий. Это сейчас уже все абсолютно как гребница, да, такая в разные да. стороны, уходящая своими корнями. Да. Про опер Хайнца Холлигера по Беккету, например, совершенно невозможно сказать. Это простота, это сложность, но это крайне витиеватая музыка с одной стороны, а с другой стороны она очень внятная, и очень прозрачная, и очень понятная. Эта опера называется «Come and go» — «Приходят и уходят». Это музыка по бекету, которая передает привет Моцарту по-своему. Там действуют три дамы, три персонажа неопределенного возраста, с неопределенными именами, неопределенных характеров. И тем не менее эти три дамы нас совершенно завораживают. Это бекетовская идея деиндивидуализации, которую Хольгер делает музыкальной, а мы начинаем как-то остро переживать вопросы индивидуальности или неиндивидуальности. Хельмут Лахенман, который пишет знаменитую оперу «Девочка со спичками», по Андерсену, по Леонардо да Винчи и по дневникам девушки, которую звали Гудрун Энслин. Лахенман сам композитор был с ним в юности знаком. Она была девушкой очень интеллектуальной, она училась в тюбингене, литературе, искусству и так далее. Однако потом она приняла участие в левом движении и в том числе в одном террористическом акте. И потом она погибла в тюрьме. Её дневники и тексты да Винчи, и сказка Андерсона становятся материалом для оперы Лахенмана, в которой мы слышим, как разгорается пламя, спички, мы слышим ледяной холод, мы как бы становимся этой девочкой, которая замерзает, которая не может согреться и которая умирает. И мы это физически чувствуем, потому что Лахенма пользуется техникой конкретного инструментального театра, он в оркестре изображает звуки при помощи самых разных mm -hmm. инструментов и обыкновенных, и необыкновенных, но самое главное, что именно в звуке происходит вся история и вся драма это уже оркестр как, как физическое драматическое действие. хотел закончить этот разговор последней премьерой 2020 года это февраль 2020 года буквально перед наступлением пандемии uh -huh. эта премьера успела произойти это премьера оперы Сергея Невского которая написана как часть оперы мусорского борис годунов этот спектакль называется борис опера невского написана на тексты светланы алексеевич и вся эта конструкция Две оперы звучат одновременно. И вся эта конструкция говорит о возможности и невозможности памяти. В текстах Алексеевич, который Сомневский превращает в либретто, звучат как бы голоса простых людей, тех, которые и переживают смутное время. У Алексеевича речь идет про 90-е годы XX -го века, Советский Союз и Россию, и Белоруссию. У Мусорского речь идет про совсем другое смутное время. Но, тем не менее, эти истории начинают переплетаться и как бы объяснять, раскрывать по-новому друг друга. I don't музыка Невского может звучать как отдельное произведение, но в идеале опять-таки она звучит как часть оперы «Борис». А почему я говорю, что это немецкая опера? Потому что премьера ее прошла в Штутгарте, и потому что для немецкой оперы не всегда важно, какой национальности, из какой страны приехал человек. Это абсолютно мультикультурное mm -hmm. пространство, которое вбирает в себя самые разные вещи, по-разному их акцентируя. Вообще-то, как бы довольно логично, что именно в немецком театре происходит такая премьера с Оперой Мусорского и Оперой Невского, потому что немецкий театр открыт. Он как раз, как говорил Шуман, когда приступил к оперному жанру, он говорил, что тот, кто вечно вращается в кругу одних и тех же форм, и соотношений тот застывает в какой-либо одной манере или становится филистером. Uh -huh. А филистер – это, конечно, самое ругачее слово для искусства, uh -huh. потому что филистер – человек-потребитель, человек-неслышащий, человек, которому ничего не надо. Uh -huh. А опере и немецкой опере – одно из первых – очень много надо. И нам тоже очень много надо – Поэтому не примену сказать здесь, что если вам не хватило музыки в подкасте, то на сайте Арзамаса по традиции есть плейлист со всеми произведениями, со ссылками на большинство стриминговых сервисов. А еще большое спасибо Юлии Бедоровой и Патрику Хану за этот разговор, ну и, разумеется, тем, кто помогал мне делать этот выпуск. Редактору Ирине Колитеевской, фактчекеру Юлии Гизатулиной, звукорежиссерам Камилю Шеймарданову и Юлии Глуховой, расшифровщикам Ивану Воловику и Михаилу Зыбину,